А вот была история. Однажды знаменитый немецкий актер начала 19 века Людвиг Дивриент исполнял роль Ричарда т р е т ь е в одноименной трагедии Шекспира. Как вдруг после реплики Дивриента «Коня, коня, полцарства за коня» с галерки раздался голос не очень трезвого зрителя. «Осла, не желайте!» Не меняя тона, актер вскричал. «Осла!» «О да! Взойди, друг мой, на сцену, чтобы тебя оседлали!»